Глава 3. Красивые люди. 1. Пожар в руинах маленького дома не желал разгораться. Теперь от него шло даже меньше дыма, чем в тот момент, когда мистер Коттедж впервые его заметил. Подойдя ближе, они обнаружили среди раскрошенных кирпичей массу искореженных кусков какого-то блестящего металла и осколки битого стекла. Место взрыва наводило на мысль о неудачном эксперименте в научной лаборатории. Но тут все почти одновременно заметили тело, распростёртое на траве позади развалин. Оно принадлежало мужчине в расцвете лет и было нагим, за исключением нескольких браслетов, ожерелья и набедренной повязки. Из ноздрей рта человека текла кровь. С некоторым благоговением мистер Коттедж опустился на колени рядом с лежащим и положил руку ему на грудь. Он никогда прежде не видел человеческую особь, столь безупречно красивую лицом и телом. «Мёртв!» — прошептал он. «Смотрите!» — пронзительно вскрикнул человек с моноклем. «Ещё один!» Чтобы увидеть вторую жертву, мистеру Коттеджу пришлось подняться и перелезть через груду кирпичей. На этот раз он обнаружил стройную девушку, тоже почти полностью обнажённую. Её, очевидно, швырнуло взрывом о стену, Смерть наступила мгновенно. Хотя затылок девушки был расплющен, лицо осталось неповрежденным. Идеальные губы и зеленовато-серые глаза были приоткрыты, в них застыло выражение человека, размышляющего над сложной, но занимательной проблемой. Девушка выглядела не мертвой, а сосредоточившейся. Одна рука все еще сжимала какой-то медный инструмент со стеклянной ручкой, вторая бессильно лежала ладонью вниз. Несколько секунд все молчали, как будто не решаясь помешать ее задумчивости. Затем господин, похожий на священника, тихо проговорил. «Какие совершенные формы!» «Признаю, я ошибался», — неторопливый изрек мистер Дюжа. «Да, ошибался. Это не земные жители, вне всяких сомнений. Следовательно, мы не на земле». «Я понятия не имею, что произошло и где мы находимся. Я всегда без колебаний готов изменить свое мнение под давлением неопровержимых доказательств. Мир, в котором мы находимся, не наш мир. Он такой...» Мистер Дюжин мгновение замолчал. «Он такой красивый». «А виндзорской компании, — сказал мистер Айдек от без тени сожаления, — придется обедать без нас». «Но если так, — откликнулся господин, напоминающий священника, — в каком мире мы оказались и как сюда попали?» «А этого мое скудное воображение не в силах объяснить», — смиренно произнес мистер Дюже. «Мы находимся в некоем мире, чрезвычайно похожем на наш, и в то же время чрезвычайно на него не похожем. Он должен каким-то образом быть связанным с нашим миром, иначе бы мы сюда не попали». Однако связь между ними, признаться, представляется мне неразрешимой загадкой. Может быть, мы попали в другое пространственное измерение? От одной мысли об измерениях моя бедная голова идет кругом. Я растерян. Растерян. Эйнштейн!» — лаконично заметил господин с моноклем, явно довольный собой. «Точно!» — воскликнул мистер Дюжи. «Эйнштейн смог бы это объяснить». Или старина Холдейн, напустив липкого тумана гегельянства? Увы, я Эйнштейн и не Холдейн. Мы очутились в мире во всех отношениях, в том числе в отношении планов на выходные, заслуживающим название не тут, ни там». Или, если вам милее древнегреческий, в утопии. И поскольку я не вижу, как отсюда выбраться, то, как подобает разумным существам, нам следует извлечь из этого максимальную выгоду. Мы не должны упускать свои шансы. Мир этот, несомненно, очень мил. И прелесть его даже превосходит его загадочность. В нем обитают люди, наделенные разумом. На основании разбросанных вокруг обломков я делаю вид, что обитатели этого мира увлекаются химическими экспериментами, причем настолько, что готовы рисковать до конца, несмотря на то, что живут в почти идиллическом окружении. Химия и нагота. Кем бы мы ни считали эту пару, видимо, только что подорвавшую себя, греческими богами или голыми дикарями, это, смелюсь признаться, дело личного вкуса. Я склонен считать их греческими богом и богиней. Вот только бессмертие обычно не свойственно мертвецам, съязвил господин с моноклем. Мистер Дюжи приготовился ответить, и, судя по нахохленному виду, ответ его грозил принять форму отповеди. Вместо этого он издал отрывистое восклицание, обернулся в сторону двух незнакомцев. В тот же момент их увидели все остальные члены группы. В развалинах стояли два ногих Аполлона и смотрели на землян с не меньшим изумлением, чем те на них. Один из них заговорил, и бесконечно потрясенный мистер Коттедж понял, что понимает их речь и что она звучит прямо у него в голове. «О, красные боги!» — воскликнул один из незнакомцев. — Кто эти существа? И как они здесь очутились? Он их понимал. Мистер Коттедж удивился бы меньше, если бы незнакомцы обратились к ним на древнегреческом. Однако то, что они владели одним из современных языков, окончательно ввергло его в состояние бесконечного изумления. 2. Мистер Сесил Дюжи, поддавшийся растерянности меньше всех остальных, провозгласил. «Наконец-то перед нами забрежжила надежда узнать что-то определенное от разумных, наделенных даром речи существ». Он откашлялся, длинными нервными пальцами ухватился за отвороты плаща и взял на себя обязанности спикера. «Господа, мы не в состоянии объяснить, как сюда попали, и озадачены не меньше вас. Вместо своего мира мы внезапно оказались в вашем». «Вы из другого мира?» «Именно. И довольно непохожего на этот. Там у каждого из нас есть свое естественное, заслуженное место. Мы передвигались по своему миру в... на транспортных средствах, как вдруг попали сюда. Непрошенными гостями, готов признать я, но могу вас заверить гостями безвинными и лишенными какого-либо злого умысла». «Значит, вы не знаете, как получилось, что эксперимент Садда и Прудди закончился неудачей, и почему они погибли?» «Если этих двух прекрасных молодых людей зовут Садда и Прудди, то мы ничего о них не знаем. Нашли их здесь лежащими, когда пришли с этой дороги, чтобы...» Мистер Дюжи кашлянул, и фраза повисла в воздухе. «Утопиец? С этого момента ради удобства так и будем их называть» вступивший в разговор первым, переглянулся со спутником, словно молча о чём-то его спрашивая, затем опять повернулся к землянам и заговорил. В который раз мистеру Коттеджу показалось, что слова звучат не в его ушах, а прямо в голове. «Вам и вашим друзьям не следует топтаться на обломках. Лучше возвращайтесь на дорогу. Ступайте за мной. Мой брат погасит пожар и сделает всё, что требуется для наших брата и сестры». Потом это место осмотрят люди, понимающие суть опытов, которые здесь проводились. «Мы всемерно полагаемся на ваше гостеприимство», — сказал мистер Дюже. «И полностью к вашим услугам. Эта встреча, осмелюсь напомнить, произошла не по нашей воле. Хотя нам следовало бы искать ее, знаем и что она возможна», — заметил мистер Айдекотт, не обращаясь ни к кому конкретно, и глядя на мистера Коттеджа, словно в поисках одобрения. «Ваш мир выглядит в наших глазах невероятно прелестным». «Да, это необычайно прелестный мир, на первый взгляд», подтвердил господин с моноклем. Когда они возвращались через заросли цветов к дороге, ведомой утопийцам и мистером Дюжи, мистер Коттедж услышал рядом с собой юбок Леди Стеллы. Учитывая происходящее вокруг чудеса в решете, ее тон удивил его своей безмятежностью и непробиваемой заурядностью. «Мы не встречались раньше на каком-нибудь банкете или где-то еще, мистер... мистер... коттедж? Мистер Коттедж?» Его мысли перестали витать в облаках. «Я не имел этого удовольствия, леди Стелла. Хотя я вас знаю и даже очень хорошо помню по снимкам в еженедельных иллюстрированных изданиях». «Вы слышали, что сказал Сесил? Что это утопия?» Он сказал, что это похоже на утопию. «И вы туда же. Так утопия это или нет? Настоящая утопия? Я всегда мечтала побывать в утопии», — продолжала леди Стелла, не дожидаясь ответа. «Как прекрасно выглядят эти двое молодых утопийцев. Хотя они одеты несколько не по форме, наверняка принадлежат к местной аристократии. Или как раз поэтому». Мистеру Коттеджу пришла в голову удачная мысль. Я также узнал мистера Дюжи и мистера Руперта Айдек, это леди Стелла. Но был бы рад, если бы вы сказали, кто этот молодой господин с моноклем и второй рядом с ним, с повадками священника. Они идут сзади нас. Леди Стелла сообщила нужное сведение милым доверительным шепотом. Тот, что с моноклем, Фредди Соппли, с двумя П. Человек отменного вкуса. Умеет открывать молодых поэтов и обделывать всякие литературные дела. Служит у Руперта секретарем. О нем говорят, если бы существовала Академия словесности, он был бы ее членом-корреспондентом. Ужасный критиканы язва. Мы направлялись в Теплоу, чтобы провести идеальный уикенд в кругу интеллектуалов, как в добрые старые времена. Разумеется, после того, как уедут люди из Виндзора. Туда должны были приехать мистер Атрепье, Макс Дрингбир и тому подобный народ. В наше время постоянно что-то происходит. Постоянно. Неожиданных сюрпризов стало слишком много. «Тот, что с колорадкой?» Леди Стелла оглянулась проверить, не слышит ли ее господина, которым она говорила. «Отец Камертонг. Постоянно клеймит грехи общества и все такое. Странно. Вне кафедры он тих и застенчив, вилки с ложками и те у него из рук падают. Парадокс, да и только не находите». «Ну, конечно», — воскликнул мистер Коттедж. «Лицо-то знакомое». Просто не мог припомнить, где я его видел. Примного вам благодарен, Леди Стелла. 3 Пребывание в компании известных публичных фигур, и особенно Леди Стеллы, вселило в мистера Коттеджа немалую уверенность. Ему передалось воодушевление Леди Стеллы. Она многое сохранила в себе от доброго старого мира и с азартом намеревалась при первой же возможности навязать его правила новому миру. Ей удалось отразить натиск очарования и красоты, в которых мистер Коттедж едва не утонул с головой. Встреча с леди и ее спутниками была рядовой для человека его положения, но в то же время важным событием, которое помогло перекинуть мостик через бездну изумления, отделявшую повседневную рутину от будоражащего воображения вида утопии. Компания спутников приземлила и, если можно так выразиться, притупила великолепный облик утопии до уровня абсолютной вероятности, Так что об окружении теперь можно было рассуждать устами леди Стеллы и мистера Дюжи и придирчиво смотреть на него через монокль мистера Фредди Соппли. Благодаря их присутствию, событие попало в разряд тех, о каких пишут в газетах. Окажись мистер Коттедж в Утопии-1, он мог бы впасть в благоговейный восторг и даже тронуться рассудком. Теперь, вследствие вмешательства мистера Дюжи, разум мистера Коттеджа спокойно воспринимал облик смуглого божества, с которым сейчас разговаривал политик. И все-таки стоило мистеру Коттеджу перевести взгляд с людей, приехавших на лимузине на чужой величественный мир, в котором все они ненароком оказались, как у него захватывало дыхание. Какими должны быть люди этого мира, чтобы цветы могли свободно расти, не вступая в борьбу с сорняками? А леопарды, лишенные кошачьего коварства, приветливо заглядывали в глаза прохожих. Удивительно и то, что первыми попавшимися им обитателями этого мира покоренной природы Оказались мертвые юноша и девушка, погибшие в результате неизвестного рискованного опыта. Еще более поражало, что вторая пара местных жителей, назвавшихся братьями погибших, выказывала так мало скорби или уныния перед лицом трагедии. Никаких эмоций, оцепенения или слез. Они выглядели скорее озадаченными и заинтригованными, чем испуганными и огорченными. Утопиец вынес из развалин тело девушки и положил рядом с ее товарищем. Мистер Коттедж отметил про себя, что он вернулся обратно в развалины, чтобы рассмотреть оставленные неудачным экспериментом обломки. К месту происшествия приближались новые утопийцы. В этом мире существовали аэропланы. На соседний луг села пара небольших, быстрых и бесшумных, как ласточки, летательных аппаратов. Еще один человек приехал по дороге на устройстве с двумя колесами и двумя сиденьями Колеса были расположены одно за другим, как у велосипеда. Это средство транспорта было легче и аккуратнее любого земного автомобиля и удивительным образом сохраняло равновесие даже в состоянии покоя. Внимание мистера Коттеджа отвлек дружный смех на шоссе. Группа утопийцев, очевидно, обнаружила нечто очень забавное под капотом лимузина. Большинство были одеты так же скупо и сложены так же прекрасно, как двое погибших экспериментаторов. Однако один или два явились в больших соломенных шляпах, а женщина постарше лет за 30 была одета в белый балахон с ярко-красной каймой. Она и мистер Дюжа обменивались вопросами. Хотя женщина стояла в двух десятках шагов, ее слова проникали в мозг мистера Коттеджа с невероятной отчетливостью. Мы пока не знаем, как ваше появление в нашем мире связано с недавним взрывом, если такая связь вообще существует. Мы намерены изучить оба этих вопроса. Мне кажется, лучше будет доставить вас и все ваши вещи в удобное место, где можно спокойно побеседовать. Здесь недалеко. Мы организуем машины для доставки. Если хотите, вас там покормят. Только я не знаю, когда вы обычно принимаете пищу. Подкрепиться подхватил идею мистер Дюжа. «Никогда не мешает. По правде говоря, если бы мы вдруг не провалились в ваш мир, к этому времени мы бы сидели за столом и обедали в великолепной компании». «Тут такие чудеса, а он про обед», — подумал мистер Коттедж. Впрочем, человек вынужден есть, сколько бы чудес его не окружало. Он вдруг осознал, что очень проголодался и что сам воздух этого места вызывал острый аппетит. Утопийку явно озадачило предположение мистера Дюжа. «Вы едите по нескольку раз в день? И что именно?» «Вот те на! Только не говорите мне, что они вегетарианцы!» — возмущенно вскричал мистер Соппли, роняя монокль. Путники действительно проголодались. Это было заметно по их лицам. «Мы все привыкли питаться по нескольку раз в день», — сообщил мистер Дюжа. Возможно, нам следовало бы представить краткое описание нашего рациона. Он, вероятно, отличается от вашего. Как правило, мы начинаем с обычной чашки чая и танюсенького ломтика хлеба с маслом, которое подают в постель. Потом завтрак. Мистер Дюжи искусно описал свой ежедневный гастрономический график, четко и аппетитно изложив особенности английского завтрака. Яйца варить ровно четыре с половиной минуты, не больше и не меньше. Обедать следует с легким вином любого сорта. Чаепитие — скорее общественное мероприятие, чем серьезная трапеза. Подробно остановился на ужине и мимоходом на перекусе перед сном. Его монолог сделал бы честь выступлению в палате общин. Выдержанная в легких, даже игривых тонах, речь была не лишена налета серьезности. Женщина-утопийка, взиравшая на собеседника с растущим интересом, спросила, «Вы все питаетесь таким же образом?» Мистер Дюжа окинул взглядом своих спутников. «Я не могу ответить за мистера... мистера... коттедж моя фамилия. Да, я питаюсь точно так же». По непонятной причине утопийка улыбнулась ему. У нее были прелестные карие глаза, и хотя улыбка ему понравилась, было в ней что-то настораживающее. «Вы спите?» «От шести до 10 часов по обстоятельствам», — сказал мистер Дюжи. «И вы практикуете секс?» Вопрос ошарашил и до определенной степени шокировал землян. «Куда она клонит?» На секунду все лишились дара речи. В голове мистера Коттеджа завертелись странные предположения. Наконец смущенное молчание нарушил мистер Дюжи, наделенный тонким умом и увертливостью современного государственного деятеля. Не все время, уверяю вас, не все время. Женщина в балахоне с красной каймой на мгновение задумалась, после чего ее губы тронула улыбка. Мы должны отвезти вас в подходящее место, где могли бы все это обсудить. Вы явны из другого очень странного мира. Наши ученые должны встретиться с вами и обменяться сведениями. 4. В половине одиннадцатого мистер Коттедж проезжал по главной улице Слау, а в половине второго парил над чудо-страной, едва ли не позабыв о своем мире, и то и дело повторял «изумительно, просто изумительно. Я знал, что прекрасно проведу отпуск. Но это... это...» Он ощущал яркую безоблачную радость, какая бывает только в счастливых снах. Ему никогда прежде не доводилось испытывать восторг первооткрывателя новых земель. Он даже не надеялся когда-либо его испытать. Всего пару недель назад он написал для либерала статью, в которой сокрушался по поводу конца эпохи Великих Открытий с таким основательным и беспросветным пессимизмом, что несказанно угодил мистеру Стоуну. При воспоминании об этом опусе мистер Коттедж теперь ощущал смутное угрызение совести. Группу землян рассадили по четырем маленьким аэропланам. Когда мистер Коттедж его сосед-отец Камертонг взмыли в воздух и оглянулись назад, то увидели, как их автомобили и багаж с поразительной быстротой поднимают в кузов двух легких грузовиков. Каждый грузовик выпустил пару сверкающих захватов и подхватил ими автомобиль. Так няня берет дитя из колыбели. По земным нормам безопасности полетов Пилот вел аэроплан слишком низко над землей, а временами вместо того, чтобы подняться над деревьями, пролетал между стволами. Без привычки это неприятно щекотало нервы, зато позволяло как следует рассмотреть ландшафт. В самом начале пути тянулись огороды и пастбища спасущимся скотом палевой масти, перемежающиеся участками с растениями совершенно незнакомого вида и сногсшибательной окраски. Через эти насаждения пролегали узкие тропы то ли для пеших, то для велосипедистов. Время от времени на глаза попадались шоссе с цветами и фруктовыми деревьями на обочинах. Домов было мало, и размеры их сильно рознились. От маленьких отдельно стоящих построек, которые мистер Коттедж принял за летние дачи или небольшие храмы, до скоплений крыши и башенок, напоминавших сельские усадьбы или крупные фермерские хозяйства. Кое-где люди работали в поле, шли пешком, или ехали на машинах по дорогам, но в целом новый мир выглядел крайне малонаселенным. Вскоре выяснилось, что аэропланы нацелились пересечь заснеженный горный хребет, который так неожиданно вытеснил из ландшафта далекий Виндзорский замок. Ближе к горам зелень пастбищ сменилась золотом хлебных полей, разнообразие культур стало более заметным. На солнечных склонах гор мелькали хорошо узнаваемые виноградники, Количество работников и жилищ заметно увеличилось. Небольшая эскадрилья аэропланов пролетела над широкой долиной к перевалу, и глазам открылся горный пейзаж. Сначала каштановые леса, и, наконец, сосновые. Горные потоки текли, проходя через глубины циклопических размеров, мимо длинных низких зданий со множества мокон, очевидно имевших какое-то промышленное назначение. К перевалу вело идеально ровное шоссе с захватывающими дух, ажурно-легкими виадуками. В горах, как показалось мистеру Коттеджу, обитало больше людей, чем на равнине, но все равно намного меньше, чем в сельской местности любой части Земли. Аэроплан еще минут десять летел над каменистой пустыней, окаемленной с левой стороны снежными полями большого ледника, прежде чем снизиться в высокогорной долине, где и находилось пресловутое место совещаний. Им служил один из уступов, вырубленных в скалах настолько искусно, что они казались естественным продолжением горы. Терраса примыкала к большому рукотворному озеру. Путь в воде, не давая ей низвергнуться в нижнюю часть впадины, преграждала гигантская плотина. С равномерными промежутками вдоль плотины были установлены высокие каменные столбы, смутно напоминавшие сидящие фигуры. Впереди маячила равнина, напоминавшая долину реки По. Когда аэроплан начал снижаться, ее заслонила плотина. На уступах, особенно нижних, группами и целыми гроздьями лепились похожие на бутоны цветов дома, различались дорожки, лесенки и бассейны, как если бы постройки были частью паркового ансамбля. Аэропланы легко опустились на широкую лужайку. Совсем рядом находилось нависавшее над водами озеро изящное шале, к которому была привязана целая флотилия лодок, Первым вниманием мистера Коттеджа на отсутствие деревень обратил отец Камертонг. Он же заметил, что не увидел ни одной церкви, шпиля или колокольни. Мистер Коттедж про себя решил, что храмы или алтари могли находиться в зданиях поменьше. «Возможно, здешняя религия приняла иные формы», — ответил он. «А как мало здесь грудных и маленьких детей!» — воскликнул отец Камертонг. «Я не увидел ни одной матери с ребенком!» По ту сторону гор было место, похожее на крупный школьный стадион. Там играли дети под присмотром одного-двух старших, одетых в белое. «Их я видел. Но я говорю о младенцах. Вы только сравните это с тем, что можно наблюдать в Италии. Столько прекрасных, привлекательных молодых женщин, — прибавил преподобный отец, — очень привлекательных, и ни одного ребенка». Пилот? Загорелый блондин с голубыми глазами помог пассажирам сойти на землю, и они остановились, наблюдая, как выходят из аэроплана другие члены группы. Мистер Коттедж с удивлением поймал себя на мысли, как быстро он привык к гармонии и краскам нового мира. Теперь наиболее странными ему казались уже фигуры и костюмы его спутников. Хорошо известный серый цилиндр мистера Айдекота, нелепый монокль мистера Соппли, нескладная долговязость мистера Дюжи, Затянутая в кожу квадратная фигура его шофера казались ему более неуместными, чем изящная нагота утопийцев. Любопытство и веселое удивление пилота лишь подчеркивали странный вид спутников в глазах мистера Коттеджа. И тут на него нахлынула волна глубочайшего сомнения. «Похоже, что это настоящая реальность», — сказал он отцу Камертонгу. «Настоящая?» «А что это, по-вашему, если не реальность?» «Я хочу сказать, что это нам не приснилось». «Разве нам двоим может присниться один и тот же сон?» «Нет, но здесь есть совершенно невозможные вещи, совершенно». «Например?» «Как эти люди могут разговаривать с нами на английском, да еще на современном английском?» «Об этом я не подумал. Действительно странно». «Причем друг с другом они на английском не говорят». Мистер Коттедж посмотрел на отца Камертонга круглыми от удивления глазами, пораженный открытием еще более невероятного факта, и сказал, «Они вообще не разговаривают друг с другом. Ни на каком языке. А мы заметили это только сейчас».